Может быть, пойти к Хенду И покаяться ему во всем. Но Хенд такой же, как все. Суровый, черствый моралист. «О, Боже мой, Боже мой!» И мистер Слаз вздыхал, стонал, Ужасался, сознавая всю безнадежность Своего положения. «Горе жалкому грешнику!»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 Бить лежачего было не в правилах Каупервуда. Несмотря на все верломство и коварство его натуры, в момент своего торжества над врагом он всегда был мягок, любезен, великодушен, а в иных случаях даже исполнен сочувствия, как, например, сейчас, и это отнюдь не было притворством. Мистер Слас снял свою высокую конусообразную шляпу